Львиный Зев шел к дому Рика и мысленно материл себя, что вообще ввязался во все это дело. Да, друид, разумеется, подкинул ему очень занятную идею. Но сколько бы он ни пробовал совладать с этим человеком, тот всегда оказывался на шаг впереди. И сейчас, находясь рядом с его домом, льва посетили какие-то смешанные чувства. Он, откровенно говоря, был в афиге. То ли от силы, которая чуялась здесь, то ли из-за увиденного. Вместо дома, который он видел не так давно, стояла самая настоящая крепость. Трехметровый каменный забор казался неприступным, как и ров, который был вырыт вокруг. Что там плескалось внутри, львиной зев решил не узнавать. Чуял, так сказать, что соваться туда не стоит. И все же, грациозным прыжком перепрыгнув ров, он уткнулся мордой в стену и чуть было не завалился на спину, ровно в тот самый ров. Благо, сноровка и ловкость уберегла его от копошащихся там тварей. — Хреномуть, заявил он вслух свое умозаключение. — Какому нормальному человеку вообще в голову возбредет строить нечто подобное? Ответа, разумеется, не было, зато наступили последствия за то, что он решил показать свой голос. На его голову в ту же секунду упало нечто липкое, теплое и очень пахучее. На осмысление происходящего у него ушла целая минута. Затем, попробовав на вкус массу, которую свалили на него, он чуть было не заверещал. Но из-за того, что он хотел оказаться незамеченным, ему пришлось держать в себе рвотный позыв и закрыть обеими лапами свою пасть, дабы не пискнуть. Прислушавшись, он обнаружил, что над ним на стенах кто-то копошится. Затем он услышал голоса каких-то детей, если можно было судить по писку, и причем очень неграмотных. «Слушай!» «Эй, надо бы еще банкшу поставить», — говорил один ребенок. «И туалет поставит. Надоело срать со стены. Уже пару рез чуть крокодилов и васылысков накормил». Ребенка тут же поддержал другой ребенок. И от слов этих тварей бывшему сильнейшему алхимику лучше не стало. Во-первых, он чудом не оказался внизу, что было равносильно смерти. Во-вторых, на него насрали. Кому такое понравится?» Но задача найти следы стройматериалов, которые воровали последнее время со всего города, была превыше всего. Он бы поставил Рика к стеночке, и Фурик бы отплатил ему за это, и господин Медведь добродушно бы дал ему повышение. Ну, чем не работа, в радость. Вцепившись когтями в каменную стену, он начал медленно взбираться вверх. Вставляя пальцы то в одну дырку, то в другую, он начал ускоряться и через некоторое время оказался наверху стены. Отсюда ему открылся очень любопытный вид на замок, на территорию и на гнолов, которые суетились рядом с какими-то палетами. Что именно было на палетах, увы, львиный Зев не видел, но догадывался. Осталось только добраться до них и сфотографировать. Поглядывая по сторонам, лев легкой трусцой двинулся по линии крепостной стены. Иногда ему приходилось вжиматься в стены, чтобы слиться с тенью, иногда приходилось бросать под ноги волшебный порошок, чтобы спрятаться от патрулирующего гнола. За какие-то две минуты блужданий он так и не смог ничего собрать. Сколько бы палетов внизу он не увидел, все они были прикрыты строительной пленкой, из-за которой ничего не было видно. Поэтому он принял очень тяжелое решение – спуститься вниз. Понимая, что внизу могут ждать проблемы, львимый Зев достал из-за пазухи кинжал, сбросил с ног ботинки и одним великолепным по всем меркам экономом прыжком спустился. Мягко приземлившись на задние лапки, он чуть углубился в землю из-за собственной тяжести, но это не помешало ему бесшумно двигаться по траве. Один метр за другим он двигался в сторону ближайшего палета, и когда до него оставалось лишь рукой подать, путь перегородил мертвый енот с частично облезлой шерстью. «Пшик!» Гордо и устрашающе пшикнул енот. «Пшик!» «А ну, брысь!» Лев махнул кинжалом, чтобы тупо спугнуть животное, но тому, казалось, было наплевать. «Вали давай отсюда!» Енот лишь сплюнул на землю, и в следующий миг его глаза засветились ярко-красным цветом. Он развел лапы в разные стороны и грозно заговорил. Вполне нормальной человеческой речью, очень различимой и не менее пугающей. «Ты какого черта сюда явился, червь?» Его голос, казалось, исходил из самих глубин ада. «А, -а, -а чертов алхимик!» «Ты что такое?» – удивился лев. «И что ты тут делаешь?» «Я демон пустоты!» – отрапортовал енот и поднял руки над своей головой. «А ты нарушитель! Зачем ты переступил черту границы господина Рика?» «Демон!» – задумался лев и, понимая, что его тупо разводят, сделал шаг вперед и со всей дури влепил еноту по морде своей мохнатой лапкой. В идеальном стечении обстоятельств енот должен был улететь метров на десять, но не тут-то было. Енот заблокировал удар одной лишь лапкой, выставив ее перед своим лицом, и далее он ответил ему. Смахнул ногу в сторону с такой силой, что лев завертелся на одном месте, как волчок, матерясь и плюясь в разные стороны. Когда все же львиный зев остановился, то мир предстал перед ним в новых красках. Емотов почему-то стало двое, как и замков. А еще рядом появились четыре гнола и две маленькие девочки, которые недовольно зыркали на него и показывали на него пальцем. «Чертовщина!» Это было последнее за сегодняшний поздний вечер, что смог сказать львиный зев. Енот щелкнул мохнатыми пальцами, и из ниоткуда появился огненно-красный шар. Причем он не был огненным, а каким-то демоническим. Энергия, которая была в нем, могла бы взорвать целый дом, но вместо того, чтобы взорвать этот самый дом, он полетел на льва. В яркой вспышке и приступе агонии львина Зев отправился в долгий и мучительный полет. Приземлился на копчик где-то посреди леса, обожженный, без гривы и без чувства достоинства.